Глава десятая. Старая и новая семья. Сколько раз во время моих скитаний я мечтал о том, как лягу в свою детскую кроватку и как сладко буду в ней спать, свернувшись калачиком и укрывшись до подбородка. Сколько раз, ночуя под открытым небом и зябшей промокшей до нитки, Я с грустью вспоминал о своем теплом одеяле. Когда я лег, то сразу заснул, так как очень устал от прошедшего дня и ночи, проведенной в тюрьме. Однако я очень быстро проснулся и уже больше заснуть не мог. Я был слишком взволнован мыслями о моей семье. Моя семья разыскивает меня, но чтобы найти ее, я должен встретиться с Барбереном. Одна эта мысль уже отравляла все мое счастье. Где он находится? Точного адреса матушка Барберен не знала. Предполагалось, что он остановился у одного из хозяев, сдающих комнаты в квартале Муфтар, фамилии которых ей были сообщены. «Значит, я сам должен был отправиться в Париж на розыске того, кто искал меня». Конечно, известие о том, что у меня есть семья, было для меня неожиданной и большой радостью, но эта радость омрачалась следующими обстоятельствами. Я надеялся отдохнуть и провести несколько дней с матушкой Барберен, поиграть с матья во все свои любимые игры, а приходилось чуть ли не на следующий день снова пускаться в путь. После пребывания у матушки Барберен Я собирался идти на берег моря повидаться с Этьенеттой, а затем побывать у Лизы и сообщить ей новости о братьях и сестре. Теперь же нужно было от всего отказаться и спешить в Париж. Почти всю ночь я не спал, думал и колебался. То мне казалось, что я обязан сперва выполнить свое обещание и навестить Этьенетту и Лизу, то наоборот, что я должен идти скорее в Париж, и разыскать свою семью. Я заснул, так ничего и не решив, и эта ночь, о которой я столько мечтал, оказалась самой тяжелой и беспокойной из всех оставшихся в моей памяти. Утром, когда матушка Барберен, Маттия и я собрались у очага, мы устроили совет. Я рассказал о своих ночных сомнениях. Надо сейчас же идти в Париж говорила матушка Барберен. «Родители тебя ищут, не заставляй их ждать». «Значит, решено. Идем в Париж», — согласился я. Но мать казалось, не одобрял моего решения. «Ты считаешь, что нам не следует идти в Париж?» — спросил я его. «Объясни, почему». Он отрицательно покачал головой. «Я считаю», — ответил он наконец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 потеряли его. Для семьи окен Реми не был родным, и они не обязаны были о нем заботиться. Маттио произнес эти слова таким тоном, словно он на меня сердился. Это меня очень огорчило. «Маттио прав. Я не могу идти в Париж, не повидав Этьенетты и Лизы», — сказал я. «Но как же быть твоими родителями?» продолжал настаивать матушка Барберен. «Ладно, мы не пойдем к Этьенетте», — решил я. «Это будет слишком большим крюком. Кроме того, я могу послать ей письмо. Но по пути в Париж мы зайдем в Дрызи и повидаем Лизу. Задержка будет небольшая. Лиза писать не умеет, и я главным образом ради нее предпринял это путешествие». Я расскажу ей об Алексисе и попрошу Этьенетту написать мне в дрызи, а потом прочту Лизе ее письмо. Хорошо, улыбаясь, согласился Матти. Было решено, что мы уйдем завтра. Я почти целый день провел за письмом к Этьенетте, в котором объяснил ей, почему не могу прийти повидать ее, как намеревался раньше. На следующий день мне уже пришлось распрощаться с матушкой Барберен